Глава 16. Новые вопросы и секреты. С трудом собрав волю в кулак, я поставила пустой стакан на заполненный грязной посудой поднос и поднялась. Благодарю за компанию, хотя я о ней и не просила, сказала, подхватив поднос. Всего хорошего. фортарион снова удивил меня. Положив приборы на свой поднос, он мигом убрал все тарелки туда же и, словно делал это регулярно, подхватил все одной рукой, второй он небрежно подцепил свою сумку. Обойдя меня, Фортреон замер на миг, обернулся или не выбросил. «Ты идешь или так и будешь стоять с татуей? А я ощущала, что моя челюсть, как грохнулась вниз при первых движениях дракона, так благополучно и собирает пыль под ногами до сих пор, потому что вот это все его поведение ну никак не вязалось с тем, что я видела раньше. Сколько еще загадок и тайн хранит этот парень? Молча бредя за драконом, я пыталась переварить все, случившееся за обедом. Слишком много мыслей, слишком мало известных переменных. Положив грязную посуду на специальный стол, Фар двинулся к выходу из столовой, даже не взглянув в мою сторону, не сделав попытки попрощаться. Не то чтобы я особо этого ждала, но все же элементарную вежливость никто не отменял. Вздохнув, нашла глазами Мисси и улыбнулась. «Было очень вкусно, благодарю. Могу ли я попросить вас немного еды для Рими, для моего питомца?» «Конечно, милая», — тут же отозвалась женщина. Шепнув что-то на ухо Набель, она скрылась в служебном помещении и уже через пару мгновений вернулась со знакомым ведерком. «Держи. Если будет мало после ужина, приходи еще». Я постаралась вложить в ответную улыбку все тепло и благодарность, что переполняли мое сердце. Все же есть и здесь приятные люди, с которыми иметь дело одно удовольствие. До комнаты в общежитии я добралась без неожиданных встреч. Не знаю, где была Элли, возможно, на очередном факультативе, но когда я зашла в комнату, то застала лишь спящего на моей подушке Рими. «Подъем!» Громко гаркнула я, со звоном поставив ведерко на стол. Обед. Рими дернул ухом и приоткрыл глаз. Женщина, ты моей смерти хочешь? Разве ты не голоден? Притворно удивилась я. Ну, тогда я унесу иду обратно. Реми не дал мне ухватиться за ведерко. Черной молнией он метнулся к столу и загородил с собой жестяную емкость. Не тронь. Мое. Мог бы поблагодарить. Пожала я плечами и села на свою кровать. Или не видел? Нет, буркнул Кучин. Никто не приходил. Все забыли о Риме. Никому нет дела до Риме. Черствы и жестокие сердца юных дев. После такой патетической речи Кучин нырнул острой мордочкой в ведерко, и больше никаких слов от него я не слышала, лишь чавканье до переламываемых клыками костей. Решив оставить кучину в покое, я достала конспект и углубилась в чтение. На сегодня у меня оставалось еще одно занятие, поэтому следовало использовать свободное время во благо учебе и задуматься о факультативах. Но об учебе упорно не думалось. Все мои мысли крутились вокруг одного вредного дракона. Я перевернула страницу и задумалась. Реакция моего тела на фортариона обескураживала. Я не питала иллюзий по части взаимоотношений двух полов. С мы хоть и ненавидели друг друга, но распознать влечение я таки могла. Но с Фаром... Ведь там даже глубокой ненависти не было, никаких сильных эмоций. Я передернула плечами, почувствовав, как по рукам и спине побежали мурашки. Странно это все. — Слушай, — заговорила я, посмотрев на Кучина. — А ты бы мог почувствовать на мне магическое воздействие? — Мр. «Я снова тебя не понимаю?» — растерялась я, не услышав привычных саркастических замечаний. «Балда!» — это я так удивился. Тут же успокоил меня Рими. «Чиста как цветок парохориса утром!» «Примечание. Цветок парохориса — небольшое растение, чаще всего произрастающее на горных склонах. Цветок имеет форму колокольчика, лепестки снежно-белые, листья стрельчатые, удлиненные» используется во многих зельях, а также является основным ингредиентом зелья правды, за что и прозван в народе цветком кристальной чистоты. Конец примечания. Я пожала плечами. Если характер моей странной реакции на дракона не магический, то что же это? Тебе что-то беспокоит? — спросил Кучин, отвернувшись от ведерка с едой. Подойдя ко мне ближе, он прикоснулся пушистой лапой к моему лбу и наклонил голову температура тела в норме, жара не наблюдается. — Не знаю, Рими, ответила я, даже не пытаясь отшучиваться. Меня пугают реакции моего тела на одного... Ай, неважно. — Аллергия? — спросил Кучин, сощурив голубые глаза. — Никогда не страдала аллергиями, — задумалась я. — Может, это оно? — Опиши симптомы. С видом лекаря попросил Кучин, приняв важную позу. — Я задумалась, как описать ту бурю чувств, которая охватывает меня при контакте с фаром. Учащается сердцебиение. Иногда простреливает молнии вдоль позвоночника, мурашки по коже, дрожь. Я пыталась перечислить все малейшие изменения, не вникая в возможную природу он их. А еще в последний раз меня словно прошили ледяные стрелы. Реми подозрительно долго молчал. Я успела встать с кровати, пройтись туда-сюда по комнате и снова сесть, а Кучин все молчал. Наконец я не выдержала. Ну и что это может быть? Есть у меня мысли, но пока не скажу. Отозвался Римми. Мне нужно проверить кое-что и понаблюдать за вами. За нами? Я удивленно вздернула брови. А фарта тебе зачем? Кто знает, флегматично ответил Кучин. Быть может, он тоже чувствует что-то нетипичное, и я смогу уловить эти эмоции. Может, все же поделишься своими предположениями? Я попыталась настоять на ответе, но Кучин лишь мотнул головой. Нет, и не пытайся меня заставить, не скажу. Да что же это за питомец такой? Я не смогла удержаться от праведного возмущения. Прошу рассказать, зачем и как пробрался в нашу комнату. Молчишь. «Прошу помочь с определением происходящих со мной странностей. Утаиваешь то, что знаешь. Ты вообще помощник мне или как?» «Каждой вещи — свой час», — философски заметил Кучин. «Не стоит торопить события и нарушать ход времени. От злости за свое бессилие у меня закружилась голова. Толку пытать Рими, если он решил молчать, не было никакого. Я уже успела изучить характер наглой пушистой твари». «Но раз так, то и сиди один», — ответила я и, побросав в сумку конспекты, быстро покинула комнату. Видеть засранца больше не хотелось от слова совсем. Спустившись вниз в парк, я на миг задумалась. У меня оставалось около получаса свободного времени, и тратить его на сидение в пустой аудитории не хотелось. Поправила лямку сумки, откинула волосы за спину и уверенным шагом направилась к белеющей вдалеке беседке. Где-то за двадцать шагов до цели я сбавила темп, уже свято уверенная в том, что мое место никто не займет. Вот только я не учла того, что беседка могла быть уже занята. Тихо подойдя ближе но все еще, будучи скрытой от взгляда тех, кто был внутри беседки, я услышала голоса. И замерла. «Ты уверена, что справишься? Последнее время ты сам не свой. Это все из-за той девчонки?» «Не мели чепухи!» — отозвался второй говоривший. Я прикрыла ладонью рот. «Да это же фар!» Боясь выдать себя даже дыханием, я застыла, превратившись в слух. «Девчонка ни при чем. Просто игрушка на пару вечеров. Не более». Я нахмурилась. «Это не обо мне ли он часом так отзывается?» «Ну-ну», — ответил ему собеседник. «Обманывай кого-нибудь другого. А я видел, как ты смотришь в сторону новенькой». «Дракхл, они точно обо мне». «Лучше перестань даже думать в эту сторону». Зло зашипел Фортреон. У меня даже мурашки поползли от стужи, засквозившей в голосе дракона. — Понял, понял. Мерзко подхихикивая, отозвался его друг. В том, что Фар беседовал с Рыжим, и я уже не сомневалась. Они вечно неразлучной парой ходят. — Значит, сделка в силе? — Конечно. Недовольно буркнул Фар. — Дай мне два дня. — Уверен, Регина не из тех, кто ложится в койку на первом свидании. С сомнением заметил Рыжик. — Передо мной ни одна не устоит. С вызовом бросил фар. И тут же добавил значительно тише. Ни одна еще не смогла устоять. Мне показалось, или в его голосе прозвучали грустные нотки. Да нет, не может такого быть. Какой мужчина будет ныть о том, что дамы сами к нему в койку прыгают? Ну, тогда по рукам. Жду подтверждения. И конь твой. Я услышала характерный звук хлопка двух ладоней, как при рукопожатии с большого размаха. Это получается, что они поспорили на... Боги, совсем нет ни стыда, ни совести. Я так разозлилась за неизвестную мне девушку, что случайно дернулась и наступила на ветку. Хрост дерева услышали в беседке. «Эй, кто здесь?» Раздалось изнутри, и в следующий миг передо мной оказался рыжий. Я угадала, второй голос принадлежал именно ему. Посмотрев на меня с хитрым прищуром, он повернулся и крикнул в беседку: "Эй, Фар, тут у нас шпионка нарисовалась". И разразился мерзким хохотом. Я хотела было сразу уйти, но он перекрыл мне путь к отступлению, выставив руку. "Куда собралась?" "Эрваль, что происходит?" К нам присоединился Фартарион и запнулся на полуслове, увидев меня. "А ты что тут забыла?"